Глава 37. Бой за Удальск шел уже третий час. Маги вывозили исключительно на ульяниных зельях. Воины на стенах держались только благодаря легионам Инферно. А мы с Максом завязли в воздушной битве с вивернами, которые раз за разом пытались сбросить на город бочки с каким-то длинным алхимическим порошком. Появившиеся прямо в центре гном его войска бесы, Собрали кровавый урожай и внесли смуту в ряды противника. Но гномы быстро оправились от удара и уничтожили почти всех бесов. Редкие отряды чертей под предводительством погонщиков или младших суккуб бежали в рощи, спасаясь от гнева коротышек. Коренное население Удальска не зря ходило на паломничество к дракону Мраку. У каждого третьего было исцеляющее или поддерживающее умение, а у каждого второго боевое. Город хоть и уступал под напором армии вторжения, но брал за это высокую плату. Бой Перуна с темными богами из короткого спарринга превратился в затяжной выматывающий марафон, и, похоже, громовержец уставал быстрее, чем двое его темных коллег. Дружиной громовержец пожертвовал, чтобы уничтожить войско нежити во главе с десятком вампиров и растоптать механических драконов с большей частью танков. Сейчас он настойчиво ломал постоянно обновляемый защитный купол одного из тёмных, в то время как второй колдовал какую-то мерзость. И что-то мне подсказывало, что когда он закончит, победителей не останется. Ох, зря гномы связались с тёмными. Или, может, наоборот? Что-то я сомневаюсь, что обычный бухгалтер ПКшного клана смог единолично разыграть такую партию, и в особенности это касается богов. «Мне вон сколько всего пришлось пройти, чтобы заручиться поддержкой Перуна, а тут сразу же четверо. И ладно, хоть особо не вмешиваются в ход боевых действий, наверное, даже у богов есть какие-то ограничения. Что до громовержца, если бы не он со своей дружиной, то наши потери были бы просто катастрофическими. Хотя они и так были более чем критичны. Гибли как воины, так и маги с арбалетчиками». Легионеры и мирные жители, пошедшие в ополчение. На моих глазах умер Рыжий из кириной банды и Карло Даранур. Первого подстрелил лучник-наемник, а второй случайно попал под обстрел гномьями-требушетами. Увы, но если наши маги и умели воскрешать только что убитых, то на всех их точно не хватало. Карла, несмотря на свой мерзкий характер и нелюбовь к эльфам, оказал ощутимую поддержку его иллюзии не раз и не два срывали атаки и приводили захватчиков в замешательство я был более чем уверен что уж он-то выживет но судьба распорядилась иначе представитель короны погиб и я так и не узнал успел ли он до расследовать дело о хищении гномов и переслать улики в столицу или нет если да то клянусь всеми богами я поставлю на центральной площади удальска его статую Богомил с остальными волхвами безостановочно пел гимны, давая Перуну так необходимую сейчас подпитку. Кудесники каким-то чудом успевали все, и поддерживать громовержца, и исцелять раненых, и даже отводить проклятие. Путята, получив от меня полный карт-бланш, занял центральную башню города и руководил сражением с самой высокой площадки города, раз за разом спасая Удальск от прорыва. За его спиной стоял сын короля со своими телохранителями. Парень настолько проникся духом Удальска, что самостоятельно взял на себя функции защиты нашего главнокомандующего. Хотя лично мне казалось, что он попросился на башню из-за ули. Могиня с головой ушла в магический бой. Со стороны казалось, что она просто стоит рядом с путятой. Но я-то видел огромную призрачную огненную сову, которая безостановочно отбивалась от коварных атак, сотканных из мрака летучих мышей. Бой за Удальск шел не только в реальном мире, нет, тут была и магическая заруба, и божественное противостояние, что косвенно подтверждало мои догадки об истинном игроке, который вертел гриди как пешкой. Гостемил же не отходил от девушки с желтой повязкой, совершая сотни торговых операций. Не хватало всего от магических болтов до лекарских бинтов и министр торговли проявлял самые настоящие чудеса дипломатии, договариваясь о поставках телепортами прямо на центральную площадь Удальска. «Пад с неожиданно для меня объединились в успешный тандем и устраивали при поддержке Теневой гильдии дерзкие диверсии во вражеском войске. И пока что им везло. В отличие от Викула. Кузнец погиб, как-то глупо, что ли. Повел за собой копейщиков закрывать очередной прорыв, и поймал глазом арбалетный болт. Так он и бился со стрелой, торчащей из узкой щели забрала, пока не осталось ни одного из гномьих големов, и упал на землю вместе с последним врагом. Причем произошло все это на моих глазах, и вместе с кузнецом умерла частичка моей души. Викула был не просто кузнецом, он был одним из основателей не города, а государства. И исключительно благодаря ему нам удалось выковать из народа удальское оружие победы. Конечно, увидев посеревшую иконку Викула, я спикировал к месту его гибели, но ни зелье ни свиток воскрешения не сработали. За свободу своего города кузнец заплатил сполна своей жизнью. «Одной статуи на площади будет больше, если, конечно, мы переживем этот натиск». Горх тоже несколько раз порывался схватить свою дубину и броситься на баррикады. Но у него банально не хватало времени. Руководство снабжением и питанием требовало ежесекундного контроля, и здоровяк лишь мурился и пытался работать еще быстрее. А вот Судомира удержать было невозможно. Пожилой уже, в общем-то, судья облачился в свои вороненые доспехи и оседлал горячего скакуна. Его видели то на западной стене, то на восточной, то в Южном порту, то на Центральной площади, среди сотен раненых. Мудрый судья не врубался с палицей наперевес в ряды врага, он вдохновлял. К каждому подбирал свой ключик, и зачастую ему хватало пары слов. Когда же конный отряд врага хитростью просочился через Южный порт и во весь дух поскакал к ближайшей башне магов, Судомир в одиночку встал у них на пути. К счастью, опробовать свою булаву в действии он не успел, Я вовремя заметил опасности коршуном свалился на конников. До суди доскакал лишь один полуживой гном, которому хватило могучие оплеухи. Возможности умножаются, когда ими пользуются, вот и все, что он мне сказал. В другое время я бы отпустил едкий комментарий на тему благодарности, но в этот раз задумался. Какие возможности есть у меня? Петр и Игнат и так прыгают по всему миру в поисках подмоги. Кстати, что-то долго их нет. Войска в Граде до сих пор колеблются, а свои козыри в виде дружины Перуна и призыва дядьки Черномора я уже использовал. Можно было, конечно, призвать Лизуна, к тому же он наел уже 780-й уровень, но это все равно, что затыкать плотину пальцем. Ну и он не домовой от поля, который добровольцем пошел в помощники Горху и принес нам неоценимую пользу. Вот если бы был шанс каким-то образом призвать маришку, Или даже... Стоп, это поле. Я ударил небесной молнией по чудящему механическому дракону и бросился наперерез перерез дерзким виверном, обдумывая пришедшую в голову мысль. Это поле! Помощник мока тот самый непройденный квест. Он точно так или иначе связан с Вихрем. А может быть, у него есть выход и на дракона Мрака? Но все это лишнее телодвижение. Вот бы Вихрь сам позвал своего старого друга. «Скажи!» — чтобы услышать отозвавшегося вихря, приходилось прилагать поистине нечеловеческие усилия. «Вихрь! Вернуть долг!» «Даже так?» Я хлестнул стаю виверн молниями и довольно проследил, как одна из них штопором падает на гноме Хирт. Внизу вспыхнуло зеленое облако пыли и послышались полные боли крики. За какую-то минуту Хирт перестал существовать, а я сглотнул. Нет, этих тварей с чертовыми бочонками нужно сбивать еще на подлете к Удальску. Вот только их все больше и действуют они все хитрее. Мы с Максом уже разрываемся. А, была не была. Мрак, вихрь требует вернуть долг. Я даже замер на мгновение в воздухе, но все было тщетно. Портал не открылся и дракон не пришел на помощь городу в самый последний момент. Мрак, вихрь просит вернуть долг. Вихрь предлагает вернуть долг. «Да что об тебя!» Я с горечью оглядел поле боя. Повсюду клубился чернильный дым, гноми трибушеты планомерно обстреливали Удальск горючими снарядами. Воняло серой и кровью. Первый — от паровых танков и уцелевших механических драконов. Второй — второй просто было слишком много. По факту гномы, бросившие на штурм наемников, пиратов и технику, уже практически победили. Их свежие хирды наблюдали за бойней с почтительного расстояния и только сейчас пошли в атаку. Расчетливые коротышки пожертвовали техникой и наемниками, но сохранили самое главное – жизни своих соотечественников. Единственная причина, по которой Удальск до сих пор стоял, были непонятные движения с восточной стороны. Легионы Макса стойко обороняли рубежи, умудряясь контратаковать увлекающихся кочевников и докладывали о разгорающейся внутри Орды войнушке. И я даже знал, кто там мутит воду. Это мог быть только один орк, спасенный из рабства младший вождь Южной Орды, товарищ Лактар. И я бы с удовольствием помог ему взять верх, но... Чёртовы Виверны! Поле! «Это поле?» — уточнил я, бросаясь на перехват тройки Виверн. «Удальск! Вурдалак! Блокирует Аллы!» На то, чтобы понять подсказку вихря, у меня ушло несколько минут, и то благодаря Максу. Брат срезал сразу трех виверн и с раздражением крикнул. «Саня, где там Игнат?» И вправду, стоп. Машинально швырнув в набирающих высоту виверн пучком молний, я покосился на замершего на площади Гостемила. Десятки золотистых порталов, по которым то и дело сновали вазы с товарами, куда-то исчезли. Вопрос, как давно? Да и Игнат с Петром уже действительно должны были прийти. «Но какой же я тупой! Порталы! Вурдалак блокирует порталы! Осталось только найти этого самого Вурдалака!» Хотя... Мой взгляд остановился на темном боге с кровавой аурой, который, закусив губу, удерживал защитный купол. Его и искать не надо. «Уля!» — кажется, мой ор услышал весь Удальск. «Модус! Воздух!» убедившись, что маги поняли, что я имел в виду, и прикроют город от воздушной угрозы. Я стегнул молниями осмелевших виверн и крикнул Максу. «Брат!» — мой меч устремился на кроваво-красный купол цвета засохшей крови. «Вместе!» Макс удивил. Шепнув что-то птице рух на ухо, он соскользнул с нее, нацелив копье сварога на почуявших неладное темных богов. Я же, сменив мифриловую рапиру на осиновый кол, устремился следом. Ох, не зря, не зря я нашел эти колья и склянку со святой водой в подземелье основателя. И пусть в этом мире привычные мне религии перемешаны словно окрошка, смотрится это все довольно органично. Тут и епископы, накладывающие благословение вместе с волхвами, и паладины, бьющиеся с витязями в одном строю, и серафимы, разящие молниями наравне с перуном. Я падал на почуявшего неладное вурдалака и думал о какой-то ерунде, неосознанно закрывая свой разум от ментального воздействия. Но стоило мне посмотреть тёмному богу крови в глаза, как из меня будто бы вынули все кости. Тик! Едва заметная глазу кровавая взвесь прошила меня насквозь. «Не смогу!» — одними губами прошептал я, чувствуя, как гаснет мой призрачный меч, как разжимаются пальцы, стискивающие осиновый кол, как пропадает сама воля к жизни. «Сможешь!» неожиданно громко шепнул вихрь, и следом за ним на меня нахлынули видения. «Сможешь!» уверенно заявила уставшая пад «Сможешь!» фыркнула залитая кровью Вика. «Сможешь!» донесся далекий голос Макса. «Сможешь!» мягко кивнула мама, гладя по голове лежащего в реанимации дядю Андрея. пи Аппарат гневно запищал, а мой дядя, с трудом подняв тяжёлые веки, посмотрел, казалось, мне прямо в глаза. «Сможешь, племяш!» – просвистел дядя, едва шевеля губами. «Сможешь!» – тревожно улыбнулась Маришка, не замечая брызнувших из глаз слёз. «Верю в тебя!» – Уля прижалась к моей спине, от чего по всему телу растёкся приятный жар. «Илю...» – «Так!» – договорить да, девушка не успела – Ее призрачную фигуру снесла повторная волна кровавой взвеси. Бог крови растянул губы в улыбке и направил на меня указательный палец. Ток! Не знаю, что придало мне сил, зазвучавшие в небесах хоралы путяты или благословение моих родных и друзей, но темный бог опоздал на какую-то долю секунды. Мой меч и осиновый кол врезались в кровавый купол одновременно. И если призрачный клинок даже не отцарапал чертову защиту, Осиновый кол вошел в кровавый щит с влажным хрустом. Крак! По куполу пробежали сотни трещин, губы Перуна тронула едва заметная улыбка. И в следующий момент защита темных богов рассыпалась, получив одновременный удар огненным топором громовержца и огромным огненным копьем сварога, в который обратился Макс. Казалось, дрогнула сама ткань мироздания. Обзор закрыли десятки системных сообщений, но даже сквозь них я видел удивленное лицо вурдалака крови, в чьей груди торчал осиновый кол. Тик! Едва заметная глазу кровавая взвесь прошила меня насквозь. «Люба!» — от голоса раздавшегося справа подогнулись коленки, и все тело пронзило бодрящая молния, выметая усталость, тревогу и осевшую на моей ауре кровавую взвесь. Внимание! Третий бог пал от руки Титана. Божественный пантон выражает тревогу. Интересно, почему победу над Вурдалаком записали насчет Макса? И самое главное, мы же вроде одержали победу, но отчего на сердце так тяжело? Может быть, все дело в оставшемся темном боге? Внимание, уникальное задание «Защитить Удальск» выполнено. Смертельная угроза нивелирована. Враг лишился божественной поддержки. Внимание, сфера сопротивления разрушена. Внимание, темный мост будет сформирован через 59... 58.